Психиатрический кортеж и его обслуга. На подстанции стояли разные бригады – педиатрическая, кардиологическая, гематологи и психиатры. Утром все съезжались на конференцию, затем разъезжались по вызовам. Психиатрическая бригада не то чтобы особняком держалась, но были там свои заморочки, свой рабочий, так сказать, момент. Коллектив, выполняющий непростые свои задачи. Ездил в психиатрической бригаде врач один, Синяков Николай Бенедиктович. Мужик между нами, говоря, пьющий, но интеллигентный и делознающий. А кто не пьет? Вы не пьете? Да и пил он не на дежурствах, и это надо подчеркнуть в свете дальнейших, живописных картин. В бригаде с ним ездили два дюжих фельдшера. Ребята невозмутимые, резкие, с богатыми татуировками, с кошмарной биографией. После Афганистана. Буйных больных они валили и вязали молниеносно. Водитель тоже не из гимназисток был. Сами понимаете, на какие сложные случаи ребята выезжали. Что не вызов, то делирий а в делирии у самого зачуханного больного, у распоследнего задохлика с диабетом и астмой неизвестно из каких дьявольских резервов организма выхлёстывает непомерное силище. Бывали случаи невероятные. Один такой худосочный бомжик едва не задушил рослого молодого врача его же стетоскопом. Другой бледный овощ, Без пяти минут клиент городского морга в попытке побега кулаком разбил двойное корабельное стекло в окне и, метнув в дежурного врача здоровенный осколок, скальпировал ему полчерепа. Короче, опытная специальная бригада. Работали вместе сутки и сутки отдыхали. Наводили они страх на весь город. Там еще какие обстоятельства способствовали психиатрическому террору. Бывало, на вызовах врачи и фельдшеры забывали в квартирах верхнюю одежду, пальто, куртки, дубленки. Ты человека реанимируешь или сражаешься с ним, вяжешь его, смиряешь кулаками, семь потов с тебя сходит, мороза не чуешь, себя не чуешь, мочевой пузырь на разрыв, ну и забываешь собственную шкуру. Когда спохватишься и бежишь в покинутую минуту назад квартиру, тебе одежку твою отдадут или не отдадут, если тулуп хороший. Скажут, да что вы, милые, в глаза не видали, можете весь дом обыскать. Это вы где-то в другом месте оставили. Вон у вас лицо прям синее от холода. Люди-то они какие бывают? Разные они бывают. Люди. А тут завхоз не от ложки надыбал где-то для персонала под станции списанные флотские шинели, огромные тюки привез, в них утрамбованы десятки шикарных шкур, теплые, суконные и цвет не марки черный. А забудешь где-то, и хрен с ними их, полно было на складе. И вот как-то вызов в психиатрической бригаде. Улица... Дом, корпус, квартира. Соседи вызвали. Одинокая старая женщина вроде как съехала с катушек. Ну, погнали, ребята, живее, разберемся на месте. Сама бабуля им и открыла. На пороге перед ней стояли и дышали огнем, как головы змея Горыныча, три ухаря в черных шинелях с черным чемоданом. Она вскрикнула и попыталась захлопнуть дверь. «Буйная!» — крикнул врач. «Давай, ребята!» На дверь навалились, бабку смели, стали с ней в прихожей разбираться. Она женщина пожилая, но крепкая, и такая отчаянная, вырвалась, бросилась в кухню. «Хвать, разделочный нож!» Она как раз гуляш готовила. «Во бабка же, а!» Типичный случай делирия. Ничего, ребята и не таких вязали, шибли, упаковали вместе с ножом, отоволокли в машину, повезли в приемный покой, сдали порядок. Корпусом ребята ошиблись. Бывает. Понаставили этих корпусов, как в римской армии. Нет, чтобы коротко и ясно жилье нумеровать. Улица, дом, квартира. По-человечески, по-русски. Улица, дом, блядь, квартира. Родственники искали мамашу неделю. А когда нашли, та уже очень тихая была. Сидела на койке, накачанная нейролептиками по уши. Внимательно стенку изучала. ох -хо, хо что тут скажешь. История нехорошая. И разбиралась, конечно, начальством в верхах, и все действующие лица получили, конечно же, по шапкам, но... Но кто это из знаменитых политиков заявил своему парламенту, другого, мол, народа у меня для вас нет? Ну, нет у нас для вас других психиатров. «Медики». Как и прочие смертные, подвержены смене настроений, магнитным бурям, перепадам температур. Они зависят от семейных потрясений, бессонницы или уровня спирта в крови. Пусть даже они детально знают систему кровообращения или могут, скажем, грамотно поставить вам клизму, все равно они ведомы разными чувствами и желаниями а мир рассматривают сквозь тот же Невский туман или белесый иний. И да, психиатрия – область, в которой никто ничего не понимает. Мама была права, никто до сих пор не знает, что такое человеческий мозг и что в нем творится. Почему фантазии писателя рождают великие произведения литературы, а фантазии сумасшедшего – Могут взорвать атомную электростанцию. И хотя психиатр получает надбавку к зарплате и имеет двухмесячный отпуск, надо помнить, как легко потеряться в этом лабиринте и как чертовски легко поменяться местами с пациентом. Например, с той же бригадой случилась еще одна поучительная история, но уже не трагическая, а смешная, хотя с чьего насеста глянуть. Пришел к ним новый водитель, тоже демобилизованный из пятого круга ада. Парень толковый, влюбленный в механику, готовый всю дорогу обсуждать коленный вал, главный топливный жиклёр, клапан всасывания ускорительного насоса, карбюратор и далее по прескуранту. Но ездят они, ездят по вызовам. И стоит ли говорить, насколько опасно и тяжела эта специфическая область работы скорой? Водитель, Артем его звали оказался конфликтным типом, а хуже этого в нашем деле не бывает. В бригаде надо дружить, особенно в такой сложной бригаде, когда каждый должен быть на чеку и страховать товарища. А тут, что ни слова врача, этот самый Артем возражает, поправляет, встревает или артачится, утомил он всех своим склочным характером. И как-то зацепились они с доктором языками до жесткой ссоры. Вернее, водитель совсем оборзел. Сидит, разглагольствует, вы тут развалились, пальчиком мне указываете, а я весь день баранку кручу, у меня напряжение, настоящая работа, вам только языком молоть. Врач, тот самый интеллигентный пьющий Николай Бенедиктович Синяков, Молча сидел и слушал. Парень от его молчания раздухарился и понес, и понес по кочкам уже всех подряд. И тогда доктор негромко так говорит. Я бы не советовал тебе ссориться с психиатрами. А хули ты мне сделаешь, отвечает тот, не оборачиваясь. Доктор улыбнулся. И промолчал. Привозят они пациента в больницу, доктор сопровождает больного в приемный покой, а бригада в машине сидит, ждет скоро ехать на обеденный перерыв. Николай же Бенедиктыч сдал больного чин и невзначай так говорит дежурному врачу, доктор, знаете, мне кажется, с нашим водителем что-то неладное. Мания какая-то автомобильная, зацикленность на теме. Что ни слово, то карбюратор, карбюратор. Не посмотрите ли его. Конечно, коллега, отзывается тот, присылайте вашего водителя. Глянем, что с ним. Врач возвращается к машине, где сидят и уже матерятся от нетерпения трое голодных бугаев, и говорит водителю, Артем, там у доктора Творожникова В «Жигуленке» что-то с карбюратором приключилось. Ты же в механике ас. Пошел бы, глянул на минутку, помог человеку, а потом уж поедем обедать. — Вот так-то, — говорит водитель торжествующим тоном, — как что с карбюратором, так Артема зовем, а как повыпендриваться, так Артем козел отпущения. И идет в развалочку в приемный покой, Довольный, что оказался в центре внимания и проучил зануду лепилу. Находит там доктора Творожникова и прямо к нему, да нетерпеливо, так требовательно. Ну, чего тут с тачкой у вас тряслось? Спокойненько, спокойненько, отзывается доктор, не будем нервничать. Хули мне тут нервничать? Я жрать хочу, мне на обед ехать. Давай по-быстрому показывай, что за херня у тебя с карбюратором. Проходит полчаса, сорок минут. Голодные фельдшера матерят все на свете. Ребята рослые, жрать охота. Наш Николай Бенедиктович выжидает еще чуток. Снова идет в приемный покой и к доктору. Ну, как там мой водитель? Где он? «У вашего водителя, коллега, дебют шизофрении», докладывает дежурный врач. «Он вдобавок еще и буйный. Вон». Сидит в тигрятнике, возбуждение на пике. Картина типичная. Николай Бенедиктович подходит к клетке, в которой бьется его водитель. «Ну что?» — спрашивает. «Ну, сука!» — тот при виде доктора аж зубами заскрежетал. «Сука, я выйду, узнаешь почем!» «А ты так и не понял смысла урока? Доброжелательно!» Ласково даже спрашивает его доктор Синяков, говорили тебе, дураку, не надо ссориться с психиатрами. Года через полтора полноценной психиатрической практики Гуревич, если б захотел, мог бы стать душой любой компании, рассказывая, без имен, разумеется, о маниях, причудах, высказываниях и поступках своих пациентов. Они были невероятно разнообразны и невероятно смешны. Но Гуревич даже Кате не рассказывал о своих больных. Правда, она всегда замечала, когда он возвращался домой подавленным, или, как ей казалось, непривычно грустным. — Гуревич! — спрашивала грозно. — Ты чего это у меня, квелый такой? У Кати была смешная старомодная привычка целовать его в плечика. Подойдет, клюнет в худое плечо. — Эй, Гуревич, ты у меня чего-то скис совсем? — Было. Было, конечно, было от чего скиснуть хотя на работе гуревич держался молодцом слыл внимательным к пациентам унаследовал от отца глубокий задушевный баритон и хотя стихов не декламировал больные как то успокаивались после беседы и стремились встретиться вновь рассказать доктору все что их мучило гуревич слушал участливо глядя в лицо больного кивая И никогда никого не прерывая. Еще у него была манера брать руку тревожного пациента в обе ладони и как-то ее потирать, пожимать, успокаивать. Душевно больные женщины широкого диапазона возрастов писали ему любовные письма. Разные. Разные лица сопровождали его дни, ну и ночи конечно. проснешься в три часа ни с того ни с сего, лежишь, бревно тоскливое, прислушиваешься, как сопит во сне Мишка. Как уберечь ребенка от всей этой муторной бодяги, на пороге которой стоит он, маленький, в синих трусиках и таращит глаза в гулкую темень под названием «жизнь». И о работе думаешь, бесконечно думаешь о работе. Например, а, собственно, что такое норма?